Глава 9. Темно-зеленый, видавший виды уазик, переваливаясь на колдобинах извилистой лесной дороги, проворно бежал, бесконца ныряя носом в желоба распадков, а затем с натужным гулом выбирался на возвышенности. Для столичных жителей, ни разу не бывавших в таких местах, участковый Шаньгин оказался настоящей ходячей энциклопедией. Он увлеченно травил всякие местные байки, рассказывал и о том, как у таежной ячушки появилось не совсем обычное название – «сабельное». Лет двести тому назад, а может и все триста, сноровисто управляясь с рулем, Шангин то и дело поправлял свои усы казачьего фасона. Царь послал в эти края какого-то князя воеводой. Ну, чтобы законы он тут соблюдал, ясак собирал. И вот доехал воевода до речки. Там брод. Казаки, что ехали с ним, вынули из кармана кто монетку медную, кто хотя бы ухналь, ну, это гвоздь подковный, и побросали в воду. Вроде бы в тех местах водяной жил, в омуте подле брода, и его на всякий случай старались задобрить. Князь это увидел, стал насмехаться. Дескать, темные, безграмотные, туземные люди вас настращали, а вы и рады труса праздновать. Никакого водяного нет тут и в помине. Поехали. Все переехали хоть бы что, а, князь, возьми и ухни с конем в какую-то вымаину, которой сроду на том месте не бывало. Кое-как выволокли казаки и князя, и коня. Только вот какое диво! Дорогая дамасская сабля князя пропала из ножен, как будто ее там и не бывало. Долго князь переживал. Сулил золотом заплатить тому, кто из речки саблю добудет. Да кто ж полезет-то? И тогда повелел князь назвать речку сабельной. А саблю ту так никто и не нашел. Были такие отчаянные головы, что пробовали найти. Только бестолку все это. Много интересного узнали приятели и о самом прииске Синяшском. А назвали так распадок много лет назад по фамилии купца, промышлявшего там и лесом, и золотишком. Строго говоря, прииск – это место, где вручную вкалывают старатели, моющие золото старым способом. Шангин посвящал своих пассажиров в тонкости золотопромышленного дела. А нынешние артели – это, по сути, промышленные предприятия. Каждая артель разбита на десяток-полтора участков, которые друг от друга разбросаны на сотни верст. Туда ехать дело трудное. Они харчиты себе заводят сразу на весь сезон. У них директор артели – и бог, и царь. Начальники участков Это так себе. Но участки они к золоту никакого касательства не имеют. Из промывочных установок его достают специальные съемщики, особо доверенные люди-директоры. Они даже оружие личное носят. И живут от всех отдельно, за забором, за колючей проволокой. Не знаю уж, за что конкретно, может, за оружие. Их на всех участках ментами зовут. Промывочные установки съемщики пломбируют, золото транспортируют в пломбированной таре. Они его у себя за забором прожигают, переплавляют и раз в месяц вывозят на сдачу. В прошлые времена за золотом прилетали вертолеты, а сейчас на хозяйках возят. Ну, это так у них Уралы, трехосные вездеходы называются. И куда же его возят, сидя на заднем сиденье, вытянув шею Стас. В пределах одной артели в заданную точку тайги съезжаются хозяйки с участков, где их ждет главная хозяйка. Там золото перегружают и везут на базу. Где она, даже не представляю. Все засекречено. Здесь, везде и всюду властвует частный капитал. Государство, конечно, все это контролирует золото, добытое, кем бы то ни было, его собственность. Но, сами же знаете, как и что у нас контролируется, как соблюдаются законы. А вот во время перегрузки и транспортировки вероятность нападения на машины с грузом реальна, в свою очередь задал вопрос Гуров. «Всякое бывало», – многозначительно качнул головой Шангин. Случалось, по несколько тонн уходило неизвестно куда. Но я так думаю, это возможно только при участии кого-то из руководства артели. Сами посудите, как в дебрях, где на сотни верст лес до да лес, в нужный час, в нужном месте застать хозяйку с грузом золота? На ней же не написано, что она перевозит металл. А вдруг там запчасти к тракторам? Я думаю, в таких случаях замешан кто-то из их шишек. Однако обидно. Самой территории от этих богатств только разорение. Зверь от мест золота добычи бежит. Рыба в речках гибнет. У нас тут еще жить можно. И села сохранились, и райцентры. А в некоторых других местах, говорят на сотни верст, ни деревни, ни поселка. Коренное население спивается, некоренное разъезжается. Потому у местных сейчас в ходу байка про скорое появление великого шамана, который и тайгу защитит, и людям от всякой напасти поможет. И ладно бы, в это одни якуты и эвенки верили. Русские и то надеются, что, может быть, хоть он порядок в тайге наведет. Бардак уже всем поперек горло а шаманы они и в самом деле что то могут в голосе стаса сквозило жгучее почти мальчишеское любопытство есть шаманы видимость одна рассудительно пояснил шангин а есть такие у у, -у эти действительно личности загадочные иные во время камлания себя насквозь железным прутом протыкают а он толщиной в палец Вытаскивают, и почти никаких следов на теле не остается. И железяку свою они ни карболкой, ни спиртом не обрабатывают, а заражения никакого никогда не бывает. Правда, может, это всего лишь гипноз. Но ведь чтобы так гипнотизировать, немалый талант нужен. Кстати, мужики, скоро поедем через одну сопку, там придется остановиться. Ее русские зовут «Колдун-гора», местные как-то по-своему. Я прошу не смеяться, но когда еду через сопку, всегда хоть что-нибудь под деревом на камне оставляю. Такой тут обычай. Все так делают. Иначе тайга такого человека, что проехал и ничего не оставил, не примет. Тогда лучше сразу возвращаться назад. «Ну, ничего себе!» – Кричко был изумлен. «И что же может случиться с этим жадиной?» «Да все что угодно. Можно ногу на ровном месте сломать, можно на опасного зверя нарваться, может энцефалитный клещ укусить. В принципе, конечно, такое со всяким может произойти, и даже с тем, кто сделал горе приношение. Но тогда, значит, просто невзлюбивы такого человека тайга». Тут уж ничто не поможет, никакие приношения. «Что скажешь, Лев?» Стас выжидательно смотрел на Гурова. «А что тут сказать?» Гуров спокойно пожал плечами, как будто речь шла о чем-то обыденном. «В чужой монастырь со своим уставом не ходят. Если надо, значит, надо». Вскоре машина стала подниматься на крутую сопку, склоны которой почему-то в большей степени были покрыты плотным колючим кустарником, нежели деревьями. На вершине росли преимущественно сосны, но их стволы имели причудливую форму, закручивались спирально в два-три витка. Под громадной старой сосной лежал большой бурый валун с верхушкой, плоской, как стол. Заглушив двигатель, Шангин достал из бардачка пачку примы и, подойдя к камню, положил на него сигареты, пробормотав «Пусть нас беда и напасти минуют, пусть за нас доброе слово замолвят». Гуров сунул под пачку сигарет десятирублевку с невозмутимым видом, как будто всю жизнь только тем и занимался, что ублажал таежных духов. «Ну что ж». «Пусть и нас минуют беды и напасти», — сказал он, обращаясь то ли к камню, то ли к сосне. Стас проделал то же самое, с интересом глядя на ветви дерева, увешанные разноцветными ленточками. Часа через полтора после очередного подъема и спуска приятели увидели в широкой лесистой лощине неглубокий карьер, в котором работала землеройная техника. Поодаль — на большой поляне, за которой между деревьями синела речная вода, стояли постройки лагеря золотодобытчиков. У одного из вагончиков высилась антенна радиосвязи, и над крышей трепыхался на ветру уже выцветший триколор. «Вот он, прииск синяшский», — объявил Шангин. «Он тут один такой. У артели всего один участок, но мороки с ним, чую, будет немало». Сейчас познакомлю вас со здешним начальством и поеду дальше. Вернусь завтра в это же время. Если отсюда ни с кем не уедете, заберу с собой». Гурову и Кричко, управляющие артелью, а директор ее жил в областном центре и на прииске появлялся нечасто, Рыхловатый крупный мужчина средних лет выделил пустующий кубрик одного из вагончиков, который и приберегался именно для таких случаев. Комендант жилого блока по приисковому шнырь выдал им постельные принадлежности и, сбегав в столовую, договорился насчет обеда. Сами золотодобытчики, добытчики бульдозеристы, сварщики, токари, слесари еще были на своих объектах, ожидая ударов в било, оповещающих о начале обеда. Перекусив в столовой, где еда оказалась вполне приличной, опера вернулись в свой вагончик, посовещались и решили приступить к работе немедленно. Кричко отправился по рабочим участкам. Заодно он запланировал осмотреть и то место, где был обнаружен Упорин. Гуров через Шныря стал приглашать к себе тех, кто мог на время оставить рабочее место. Начал с самого коменданта. Шнырь чистосердечно признался, что ночью крепко спал, никого не видел, ничего не слышал, ничего не знает и знать не желает. Главный механик Девясов, которого вроде бы той ночью видел упорен, широкоплечий мужик с изрытым оспинным лицом сообщил то же самое. О том, что он вагончика ночью не покидал, мог сказать, по словам Девясова, его сосед по кубрику, моторист дизель-генератора Сапелов. Моторист, вертлявый мужичишка лет 40 с бегающими глазами, побожился, что ни Девясов, ни он той ночью из вагончика не выходили вообще. Столь же содержательными оказались беседы и с прочими работягами, приходившими по приглашению Гурова. Ничуть не богаче оказались итоги встреч Стаса с приисковиками. Никто ничего не знал, Никто ничего не замечал. Нет, ну это же просто стадо какое-то баранье! кипятился крючко, гневно потрясая кулаками. Какая-то круговая порука, заговор молчания. Никто даже не думает о том, что завтра на месте упорена окажется, он сам. Охолонись! Гуров задумчиво смотрел в окно вагончика. На его лбу резко обозначились линии напряженных морщин. Их понять можно. Едут-то люди сюда не весть откуда, чтобы хоть как-то вылезти из нужды. И всякий понимает. Ляпнул лишнее, вылетел с приска. А домой с чем ехать? Вот что. Его лоб разгладился, на лице появилась хитрая улыбка. А пусть думают, будто мы кое-что все же сумели разузнать. Ты с управляющим уже встречался. Вот и хорошо. Теперь я к нему зайду. Кстати, как на твое появление отреагировали съемщики металла? Крайне нервозно, поморщился Кричко. И все-то у них засекречено. И без ведома директора артели они вообще никому ничего говорить не имеют права. «Да, недружелюбные ребята», – констатировал Гуров. «Ну, я пошел к управляющему». Он постучался в дверь с табличкой управляющей В.Г Г. Кухаренко» и зашел в крохотный кабинетик с довольно старой, обшарпанной мебелью. Управляющий, отхлебывая чай, озабоченно поинтересовался, как обстоят дела у товарищей из органов. «Вот с этим я к вам и зашел». Тоже напустив на себя озабоченный вид, доверительно сообщил Гуров. «Народ у вас тут какой-то некоммуникабельный. Никто ничего не видел, никто ничего не знает. Но это официально, а неофициально. Вот вы не могли бы сказать, каков объем добычи металла за месяц? Немногим более ста килограммов? Но это официально. А вот по неофициальной информации добыча на порядок выше». Это действительно так? Чушь, несусветная чушь. Едва не захлебнувшись чаем, завопил управляющий. Кому вообще могло прийти такое в голову? Этот трутни из-за колючки трепанули. Ну и народ, чего только не наплетут. И еще говорят о какой-то невероятной находке, стоящей десятки миллионов долларов. Тоже, наверное, врут? Именно. Управляющий столь яростно ударял себя в грудь, что даже самому доверчивому человеку стало бы ясно, что какая-то находка имеет место быть. «Ну что? Что мы тут можем найти, кроме золота? Атомную бомбу, что ли?» – неудачно съязвил он.